Глава 14. «Это очень плохое условие», — пробурчала Ланка, когда мы покинули дом Вестника, спустились обратно в подземелье и в сопровождении одного из закутанных в плащ вампиров двинулись в обратный путь. Прямо очень. Если кто-то узнает, нас обвинят в государственной измене. Я только вздохнула и прижала злюку покрепче. Ну да, шантаж и сотрудники ИСБ нам за это точно спасибо не скажут. Но, наверное, Вилли был в своем праве, когда обменял координаты первой в мире скверны на наше молчание о его подопечных. Признаться, меня тоже смущала их зависимость от человеческой крови. И казалось, что парой глотков они далеко не всегда довольствуются. Поначалу, быть может, вообще не знали меры, а вблизи от скверны так тем более но отказаться от шанса уничтожить первую скверну. Честное слово, выбор дался мне нелегко. Да и ребята, хоть и все прекрасно понимали, тоже чувствовали себя неважно. Ник, пока мы шли, держал физиономию каменной, даже когда Ланки на бурчание стало откровенно навязчивым. Но до тех пор, пока нас не проводили к выходу из подземелий, а все тот же безымянный вампир не выбрался с нами наверх, Маг не произнес ни единого слова. Лишь когда кровопийца задвинул за собой люк и бросил поверх него старую ветошь, мак окинул его настороженным взором, а подруга, не тушуясь, в лоб спросила. «Эй, милок, ты чего это удумал, а?» «У меня приказ», — раздался из-под высокого воротника, приглушенный, но все же вполне узнаваемый голос. «До дома вас провожу. С ума сойти!» Восхитилась Ланка. Нас теперь что, кровососы охранять будут? Не ори! осадил ее вампир. Как там его Артис? Вильгельм просил не привлекать внимания, а ты вопишь, как резаная. Думаешь, здесь нет лишних ушей? Вообще-то, нет, в полголоса обронила я. Я слежу. Все равно пусть мелкая умолкнет. Сам заткнись, клык моментально рассвирепела ведьмачка. Поддержала ее сидящая у меня на руках злюка. Ник же просто смирил вскинувшегося вампира тяжелым взглядом, а потом коротко бросил. «Спрячь зубы, придурок, пока их не вышибли. Мы и без твоей помощи прекрасно доберемся». Артис фыркнул и без единого слова растворился в темноте. Но я прекрасно видела, что его аура так и маячит поблизости, поэтому знаками показала ребятам, чтобы соблюдали осторожность. Затем перехватила раздраженный взгляд мага, погрозила кулаком ланки, но до рассвета времени и впрямь оставалось немного. Поэтому мы отряхнулись и споро двинулись в обратный путь. Вампир, разумеется, все это время торчал поблизости, но ближе 20-30 шагов предпочитал не подходить. Его бледная аура мелькала то справа, то слева, порядком раздражая и меня, и чуткую злюку. Тем не менее, до особняка в светлом квартале мы добрались без приключений, и лишь когда мы перелезли через забор и остановились под нужным окном, вампир наконец-то прекратил нас спасти, а его аура окончательно растворилась вдали. «Уф!» — выдохнула Ланка, первой взобравшись на подоконник и придержав колыхающуюся на ветру штору, чтобы не мешалось. «Ну и прогулочка у нас сегодня вышла. Да уж!» Пробурчал Ник, забираясь следом. Кто бы мог подумать, что все так закончится. Я разбежалась и, без труда запрыгнув на приличную высоту, уцепилась пальцами за подоконник, после чего без посторонней помощи забралась в комнату и огляделась. Так, все вроде в порядке. Браслеты Ника на месте. Следов пребывания посторонних тоже нигде не обнаружено. Похоже, наша отлучка осталась незамеченной. «Ну ты даешь, Нель, прошептала подруга, глядя, как я возвращаю на место щиты. «Ты теперь по стенам карабкаешься, как злюка, а замки вскрываешь с такой скоростью, что мне прямо завидно». «Мяу!» — важно сказала кошка, спрыгивая на пол. Причем с таким гордым видом, словно лично учила меня лазать по деревьям, крутить хвостом и обучала другим кошачьим премудростям. Я только рассмеялась, собираясь подхватить эту хитрюгу». Но Злюки, видимо, надоело кататься на руках. Поэтому она фыркнула, шикнула и в два прыжка оказалась на кровати, где облюбовала самую большую подушку и с чувством выполненного долга на ней разлеглась. Ник по этому поводу явно хотел что-то съязвить. Но тут Ланка очень вовремя вспомнила, что ванная это у нас всего одна, и поспешила ее занять. Благо, та располагалась в смежной комнате. Ленелис принца порванул с места на опережение. В дверях они, разумеется, столкнулись и, чуть не треснувшись лубами, одновременно зашипели. Но поскольку шуметь было нельзя, то дрались они за право умыться первыми аккуратно, тихо, стараясь не выломать несчастную дверь окончательно. А я в это время со смешком устроилась в кресле, прекрасно зная, кто в этом споре победит. Ха! шепотом воскликнула Ланка подлым приемом все-таки отвоевав у мага вожделенный санузел, и оттолкнув парня в сторону. «На полчаса ванна моя!» «Вот, зараза мелкая!» С досадой отступился маг и скривился, когда ведьмачка прямо перед его носом захлопнула дверь. «Может, ей горячую воду отключить, чтобы не зазнавалась?» «Она тебе этого точно не простит», — с новым смешком сообщила я, наблюдая за интенсивной работой мысли парня. «Даже в том случае, если ты встанешь на колени и будешь умолять о прощении». Ник задумчивым взглядом окинул дверь, за которой зашумела вода, и тряхнул головой. «Нет уж, для таких экспериментов я еще не созрел. Проще гостевую ванную оккупировать». «А тут такая есть?» – заинтересованно повернулась я. «Ага, на первом этаже. Пойду схожу, не то моя очередь мыться подойдет только к утру». Я не стала его останавливать, хотя, конечно, не собиралась сегодня плескаться дольше необходимого. Поэтому, как только Ланка освободила ванную, торопливо сполоснулась под душем. А когда вышла, с мокрой головой, переодетая в ночную пижаму, то обнаружила, что кровать уже разобрана. А Ник и Ланка лежат на разных ее концах и сердито сопят, демонстративно повернувшись друг к другу спиной. «Ну вот, что с ними делать, а?» Неэль! «Он тебя не любит», — вдруг наябедничала Ланка, затем приподнялась и ткнула пальцем в старательно притворяющегося спящим мага. «И вообще, этот гад собрался тебе изменить, вот что?» «Закашлялась я». поклеп возмущенно вскинулся Линель. «Я ее люблю, жить без нее не могу». «Врун, ты сам сказал, что присматривался к целительницам и даже успел с кем-то из них поцеловаться». «Это было до того, как мы с Ниэль объединили души». «Да? А что ж ты тогда сейчас про них вспомнил?» «И еще заявил, что они хорошенькие. Ниэль!» «Требовательно уставилась на меня ведьмачка». «Не верь этому белобрысому гаду. Он точно тебе изменяет». Я закашлялась сильнее, а у Ника заолели скулы. «Мелкая, ты что вообще несешь?» «Ты сказал, что тебе понравилось с ней целоваться». Недобро уставилась на него Ланка. «И еще ты сказал, что был бы не прочь повторить, сколько у тебя было баб? А ну, признавайся, это тебя не касается». «А вот касается. Не Эль, моя подруга, между прочим. А ты, ты собрался променять ее на какую-то малохольную целительницу?» Ленель со стоном прикрыл лицо ладонью. «Богиня, да что ж ты ненормальная это такая? Я всего лишь сказал, что сегодня в этой кровати особенно холодно и одиноко, потому что в ней не хватает влюбленной в меня женщины». «Не изменял я ни Эль, не изменял, поняла?» «Поклянись», — потребовала от него ведьмачка, «поклянись именем наших богинь, не то будет хуже». У подруги вдруг нехорошо загорелись глаза, губы поджались, и вообще она как-то... Вся изменилась, напряглась, словно и впрямь готовилась ударить, если маг надумает ее лить. А я неожиданно вспомнила, что подробностями слияния душ мы с Ланкой еще не делились, и она до сих пор не знает, что суженная Линеля не я, а, ну, может, та самая целительница, о которой он сейчас вспоминал. «Лан, да мы вообще-то... Клянись, живо!» Грозно рявкнула Ланка, и Линель обреченно вздохнул. «Богиня! Ладно, ладно. Нель мне очень дорога. И я клянусь, что никогда и ни за что не стану изменять той, кого люблю всей душой. довольно Причем он с таким чувством это произнес, что я немедленно ему поверила. Да что там. Кажется, весь мир вздрогнул, когда в воздухе повисли слова этой странной клятвы. Ланка какое-то время посидела, буравя нашего мага потемневшими глазами, а потом уже спокойно сказала. «Так-то лучше, но имей в виду, если ты хоть раз обидишь Ниэль, я тебя уничтожу». «Как страшно!» — буркнул нахохлившийся Ник. А подруга просто отвернулась и улеглась к нему спиной, словно выяснила для себя все, что хотела. Я вопросительно уставилась на мага, но тот только состроил гримасу в стиле «понятия не имею, что сейчас произошло». Мне после этого ничего не оставалось, как забраться в постель, и лечь между ним и ведьмачкой. Но не успела я это сделать, как пол у меня под ногами вздрогнул во второй раз. Причем намного явственнее, чем несколько секунд назад, так что на случайность или разыгравшееся воображение это уже совсем не походило. Я недоуменно замерла. ник перевернувшись на спину, тоже навострил уши, и даже Ланка приподнялась на локте, будучи не в силах понять, что это такое. Наконец, пол подо мной ощутимо подпрыгнул в третий раз. Хотя, наверное, не столько пол, весь дом вдруг затрясся мелкой дрожью. Пол, потолок, стены, кровать. Да так, что я поспешила отпрыгнуть к стене и принялась лихорадочно вспоминать, когда в этой части империи случались землетрясения. Судя по тому, что мне удалось вспомнить, землетрясений в домане не было никогда. Но раз это не просто подземные толчки, то тогда... «Это что, взрывы?» Напряженным голосом уточнил Линель, когда все успокоилось. «В столице, ночью», — тихо согласилась с ним Ланка. «Полагаю, ничего хорошего нам это не сулит». Я почему-то сразу подумала на Вилли и о том, что, возможно, это как-то связано с ним или его подопечными. Вдруг Артис был неосторожен. Может, на обратном пути его заметили и теперь пытаются убить? «Или же это мы где-то наследили?» Но потом я развернула на максимальное расстояние прозрения, охватила им несколько прилежащих к дому Линеля кварталов, заметила ближе к центру города что-то странное и вздрогнула, когда нор без предупреждения материализовался прямо у меня перед носом и в голос горкнул «Это вторжение! Поднимайтесь! Только что неподалеку открылся спонтанный портал!» При слове «портал» у нас с ником, да и у Ланки, наверное, тоже, возникла одна и та же ассоциация. Ночь, долина рох летний лагерь, мрон и пришедшая следом за ним высшая нежить. Мы тогда во второй раз в жизни столкнулись с измами, впервые увидели Гортов, тогда же мы воочию убедились, что же это такое спонтанный портал, и наслушались целые кучи ужастиков по этому поводу от нора И вот теперь он говорит, что такой же портал только что открылся в центре защищенной и тщательно оберегаемой имперской столицы. Честное слово. После вампиров я была готова поверить во что угодно. Даже в то, что прямо тут откроется еще одна скверна, как в Рино. После всего, на что мы успели там насмотреться, как-то не думалось про что-то менее глобальное. Причем о хорошем не думалось не только мне поэтому после короткого замешательства мы с ребятами дружно подскочили и заполошно заметались по спальне. Наверное, никогда в жизни я не переодевалась с такой скоростью, как той беспокойной ночью. Мокрая полотенце с гулким шлепком ударилось о пол, следом за ним в ближайший угол улетела пижама, длинные волосы отчаянно мешались, влажные пряди, уже начавшие завиваться в дурацкие колечки, так и норовили попасть под руки, залезть в лицо и даже юркнуть в штанины брюк. Но мне в кое то веки было не до них. И не до того, чтобы думать о приличиях или проверять, не смотрит ли на меня сейчас наш единственный мужчина. Даже Ланка, отбросив всякое стеснение, переодевалась у Ника перед самым носом. Точно так же, как и он, наплевав на все и вся, терпеливо влезал в свои штаны и рыскал глазами по сторонам, в поисках невесть куда, запропастившихся сапог. Зато к выходу мы были готовы практически одновременно. Но ну, разве что ведьмачка чуток замешкалась, прилаживая на пояс свои кинжалы. Да я в попыхах доплетала мокрую косу, лишь чудом не выдрав из нее приличный клок волос. Уходили мы, разумеется, через окно. Некогда было объясняться сослугами или дожидаться, пока они сообщат о ЧП господину ректору и дождутся соответствующих указаний. Про браслеты и прочие мелочи уже никто даже не вспомнил, тем более не надел. Спонтанный портал в центре столицы — это беда. А спонтанный, да еще и огромный портал, открывшийся посреди ночи, — это прямая угроза мирному населению. Разве могли мы остаться в стороне, когда в дома не творились такие вещи? Разумеется, нет. Поэтому без раздумий выбрались на улицу, и помчались следом за призраком, даже не озаботившись аккуратным взломом защиты и тем самым наверняка перебудив весь особняк. «Это на портальной площади», — напряженно сообщил Нор, когда мы перебрались через забор. «Там, где регулярно открываются пространственные переходы, материя всегда нестабильна, а в этом месте целых шесть телепортационных арок, так что пространство вокруг них должно быть...» Порядком истончено. «Но там ведь есть защита, правда?» Слегка запыхавшись, спросила на бегу Ланка. «Есть», — вместо призрака ответил Ник. «У каждой арки свой маг, следящий за ее сохранностью. Вокруг стоит мощная магическая защита, а рядом находится караулка, где всегда дежурит хотя бы одна боевая тройка. Если портал так велик, как говорит Нор, одной тройки может не хватить». «Поэтому мы и бежим туда», — шумно выдохнул наш командир. «В лучшем случае они успеют подать сигнал тревоги, но пока имперская безопасность отреагирует и пришлет людей, пройдет время. А мы тут, совсем рядом, и у нас есть то, чем не владеет ни одна боевая тройка. Ну да, у нас есть абсолютный маг, единственный в империи на ближайшие пару-тройку столетий, так что мы просто не имеем права отсиживаться в стороне» пока другие будут сражаться за благополучие города. «Нор, а ты уверен, что это спонтанный портал?» Все-таки задала я тревожащий меня вопрос. Призрак на мгновение материализовался у меня перед лицом. «Стандартных порталов таких размеров не бывает, Ниэль. Поэтому да, я уверен». После этого мы снова замолчали, сберегая дыхание. А когда следом за тенью пролетели несколько погруженных в тишину кварталов и выметнулись на край большой, ярко освещенной площади, то непроизвольно споткнулись и замерли, во все глаза разглядывая то, чего там раньше не было, и, по идее, быть не должно. Весь центр площади путешественников занимало нечто невообразимое. Наверное, если бы по периметру не стояло такое количество магических фонарей... Я бы не сразу сообразила, что там что-то не так. Но поскольку на одной из самых оживленных площадей домана за качеством освещения тщательно следили, то огромный, бесформенный, угольно черный комок, чем-то похожий на клубок извивающихся змей, прямо-таки бросался в глаза. Он висел почти в центре площади, на высоте полутора человеческих ростов, и от него в разные стороны отходили длинные, кривые, И такие же черные руки, как лучи у звезды, или нити громадной паутины, причем очень толстые нити, мощные, неподвижные, которые крепились, казалось, прямо в воздухе и поддерживали на весу эту жутковатую конструкцию. Но что самое тревожное, вокруг рук грубо искажалось пространство, оно дрожало, переливалось, болезненно съеживалось, а в свете прозрения создавалось стойкое ощущение, что сама ткань мироздания в тех местах неумолимо натягивалась и местами даже трескалась, словно громадное черное нечто медленно, но верно вползало в наш мир из каких-то потусторонних деталей, а заодно грубо коверкало, ломало и мяло пространство, втискивая в образовавшуюся трещину бесформенное тело, как разжиревшая гусеница пытающаяся пролезть в слишком узкую щель. «Прости, Неэль, я ошибся», — тихо сказал призрак, возникнув у меня за левым плечом. «Это не портал. Это разлом. И вам не стоит здесь находиться, когда он окончательно сформируется». «Что такое разлом?» — вздрогнула Ланка. «Это что-то хуже, чем спонтанный портал». Я бледно улыбнулась. «Намного». Портал просто раздвигает ткань мироздания, открывает проход в нужную точку. также же тихо пояснил призрак. А разлом ее разрывает. Причем очень грубо. Через него в ваш мир приходит то, что никогда не должно покидать царство теней. Ланка шумно сглотнула. Я же как раз успела обнаружить, что площадь была непривычно пустынна. Обычно жизнь здесь не замирала ни днем, ни ночью. Услуги портальных магов ценились на вес золота. Работа арок была расписана буквально по минутам, в том числе и в темное время суток. А сегодня здесь было удивительно тихо. Ни одного человека поблизости не оказалось, ни вокруг площади, ни рядом с ней. Прозрение не подсветило ни одной салатовой ауры. Стоящая вдалеке караулка тоже была пуста. Портальные арки, все шесть, почему-то угасли а рядом лежало несколько скомканных серых балахонов, которые обычно носили маги-портальщики. Мне стало не по себе от мысли, что наши коллеги погибли, скорее всего, не успев даже подать тревожного сигнала. А еще остро пожалела, что рядом с нами нет Эрта Ларуна с его чудо-амулетом. Быть может, с его помощью можно было бы уменьшить разлом, а то и закрыть на совсем. «Нет, не Эль шепнул Нор в ответ на мои мысли. «Амулет здесь не поможет». «А что поможет?» «Разлом. Это результат жертвоприношения. Долгого, кровавого, мучительного. Дорога в царство теней открывается только так. Но кто обменял на людскую кровь силу темного бога, мне неведомо. В моих силах лишь попытаться это остановить». «Нор, нет!» вскрикнула я когда в сторону разлома метнулась смутная тень, но призрак не ответил. Мелькнув на границе видимости, он на полном ходу влетел в грузно ворочающееся на площади нечто и пропал, растворился в нем, оставив нас в полнейшей растерянности. «Нор!» — эхо моего крика, казалось, разнеслось по всему городу. Но, как и в первый раз, на него никто не отозвался. Только жирная черная тварь вдруг содрогнулась до основания, а затем задергалась, пошла какими-то странными волнами и буквально вывернулась наизнанку, словно пытаясь выплюнуть то, что так неосмотрительно проглотила. Не зная, чего ждать от нее и от нашего странного друга, я на всякий случай попятилась, увлекая за собой Ника и Ланку. Знаком велела магу приготовиться к призыву. Но на площади по-прежнему было тихо. Извивающаяся между погасших арок тварь страдала молча. Ее судорожно дергающиеся руки так и не отлепились от тех мест, к которым их прилепила непонятная магия. Из-за этого в какой-то момент она показалась мне беременной пиявкой, которую ради шутки распял на дереве злой мальчишка. А потом, где-то неподалеку раздался тихий хлопок раскрывшегося портала. За ним еще один. И еще. Почти сразу рядом с нами послышался торопливый топот. С соседних улиц на площадь хлынула целая толпа разношерстного народа, среди которого нашелся грамотный командир, и сходу, едва взглянув на корчущуюся в воздухе тварь, принялся быстро и уверенно раздавать приказы. Нас он, похоже, не заметил, мы стояли в тени. и Я даже понадеялась что этот человек действительно знает, что делает, после чего более опытные, чем мы, маги и колдуны, закроют чудовищный разлом, пока он не сформировался до конца. Но тут над площадью словно грянул гром, да с такой силой, что мы непроизвольно присели, а затем громадная пиявкина брюха устрашающе раздулась и соглушительным треском лопнула. Видимые только мне трещины в пространстве засветились грязно-желтым светом, выгнулись словно от боли, задрожали, после чего искаженное чужеродной тварью пространство все-таки не выдержало, порвалось. Просто разошлось по швам, расползлось на лоскуты, как расходится от напряжения ветхая ткань, а из десятков и сотен образовавшихся разрывов буквально выстрелило множество струй белого дыма. В одно мгновение они образовали большое, сотканное из миллионов крошечных точек облака, которое в считанные секунды заволокло всю площадь и скрыло коллег от нас, а нас, соответственно, от них. Несколько томительно долгих мгновений это облако висело над нашими головами, а потом оттуда, с подозрительным шелестом, посыпалось вниз что-то мелкое и живое». Моментально усеяв площадь путешественников множеством шевелящихся, тихо похрустывающих при каждом движении созданий, при виде которых у меня что-то неприятно засосало под ложечкой. Пауки! взвизгнула Ланка, обнаружив на своем плече одного из малохольных уродцев. «А, -а, а! Снимите их с меня! Терпеть не могу этих тварей! Она с воплем подпрыгнула завертелась во все стороны, остервенела, сдирая с себя, прицепившихся к одежде существ. Практически одновременно с этим из неестественно густого тумана донеслись сперва удивленные, а затем и встревоженные возгласы. Людские ауры затрепетали. Вокруг них полыхнула огнем, а затем и молниями. Ник, пока перепуганная ведьмачка не умчалась, куда глаза глядят, и не попала под удар наших коллег, проворно ухватила ее за локоть после чего зло рявкнул, заставив ланку вытаращить глаза и замереть на месте от неожиданности. А когда с немалым трудом выпутал из ее кудряшек крохотного белого паучка, то и у меня волосы на голове зашевелились, потому что на ланке сидел не простой паучок, а миниатюрный изм, самый настоящий, и недовольно шевелил костяными лапками, тщетно пытаясь вывернуться из сильных пальцев. «Это нежить!» — кто-то из магов, похоже, тоже успел рассмотреть обрушившуюся на нас напасть и подал сигнал тревоги. «Измы! Это измы! Саново печенка! Они ж магии почти не поддаются! А еще эти твари кусаются!» «Внимание! Огонь по площади!» — пронесся над площадью зычный голос, перекрыв остальные возгласы и невнятную ругань. «Физический урон, защиту на максимум. Не давайте им собираться в более крупных особей. Где жрецы? Есть здесь хоть один жрец?» «Я отец Найт», — ответил командиру чей-то спокойный баритон. А затем в тумане тускло засветился жреческий посох. А следом прозрение показало усиление магической защиты вокруг наших коллег. «На разлом моих сил не хватит, но отнежите» я вас прикрою держаться вместе ориентир на свет защиту держать держать я сказал мы с ребятами непроизвольно сдвинулись тщетно пытаясь хоть что нибудь рассмотреть в густом тумане прозрение исправно показывало плотный серый ковер под ногами и несколько десятков человеческих аур шагах в сорока правее от нас там же тускло светился один из жреческих артефактов сдерживающий напор и закруживший отряд нежити. Там же время от времени выстреливали огненные факелы и мощно били молнии, выжигая вокруг наших коллег целые проплешины на камнях. На периферии, созданного жрецом защитного круга, металось несколько ведьмаков, точными ударами сбивая с ног и обезглавливая более крупных измов. И в целом, насколько я могла понять, оборону они все-таки держали. Единственное, что мне не понравилось, это обилие на земле подозрительных синих искорок, которые мое прозрение не смогло толком идентифицировать. Судя по цвету, это была какая-то магия, но измы не могли ее владеть. Нежить к обычной магии не приспособлена. Так что получалось, это было что-то иное. Быть может, портальщики перед смертью успели что-то наколдовать, а может, эту магию создали наши коллеги, или даже жрец, признаться, я не успела на эту тему поразмыслить. Нас в это время тоже атаковали, причем со всех сторон, словно по команде. Измы сплошным потоком ринулись к нам, не обращая внимания ни на что иное, целыми тучами забирались на сапоги и все время норовили запрыгнуть повыше. Они были похожи на упорных муравьев, кусачих букашек. Мы их давили, пинали, сдирали с себя и друг с друга. Порой вместе с обрывками одежды, но упрямые твари перли и перли, не считаясь ни с какими потерями. Спасало нас только одно. Измы были слишком мелкими, чтобы причинить нам серьезный вред. Их челюсти слишком маленькими, чтобы прокусить одежду, а лапки слишком короткими, поэтому им не удавалось ни быстро взобраться, ни повредить сапоги. А еще они почему-то не стремились объединяться, как в Рино. Зато их было столько, что мы мгновенно попали в плотное окружение. К несчастью, воспользоваться магией я не могла. Все мои резервы оказались исчерпаны в подземелье, разве что просить Ника призвать стихии. Но реальной угрозы для нас пока не было. Ничего крупнее ногтя из разлома тоже не вылезло. А рисковать угробить кого-то из коллег просто потому, что у кого-то из нас не выдержали нервы, В общем, мы решили не спешить, но при этом начали постепенно сдвигаться в сторону жреца, под защиту его божественной магии, от которой измы сгорали пачками. И если бы не Ланка, наверняка дошли бы, но ей и без того было страшно. Когда измы начали на нас наскакивать и прямо на лету вцепляться то в штанины, то в куртки, то в волосы, даже я откровенно занервничала, ползующие по одежде неубиваемые твари сплошь состоявшие из костей и способные забраться под кожу, в глаза, уши и вообще куда угодно. Само собой, Ланка перепугалась. И когда какая-то особо удачливая тварь вцепилась ей в щеку, с истошным воплем отшатнулась, а потом вообще закрутилась на месте волчком, завыла дурниной, растолкала нас и рванула прочь, не разбирая дороги. Причем так резко и быстро что даже Ник не успел ничего предпринять. Одновременно с этим среди магов случилось подозрительное волнение, причина которого я тоже не поняла. Там что-то вспыхнуло, кто-то закричал, и, кажется, на пару человек в отряде стало меньше. «Портальные маяки!» — взвыл кто-то в отряде. «Осторожно! Не наступите!» И тут же еще несколько вспышек, после которых... С моей мысленной карты исчезло еще несколько зеленых точек. Как он сказал, «Маяки?» «Это что, кто-то начал открывать тут точечные порталы?» «Ланка!» — закричали мы с Ником практически одновременно. «Замри!» Подруга, хвала небесам, услышала, и, растоптав какую-то особо прыткую тварь, послушно застыла. Но не успела я порадоваться, что хотя бы эта опасность миновала как измы, словно почуяв что-то, принялись кидаться на ведьмачку с удвоенной силой. Она, будучи не в силах стоять ровно, снова задергалась, пытаясь сбить с себя настырных тварей. Затем из тумана до нас донеслась смачная брани оглушительный хруст. Но измов это не смутило. Напротив, вокруг рыжей их стало еще больше. И что самое скверное, прозрение показало, что в ее сторону целеустремленно рванула целая куча крохотных синих точек. «Ланка, нет!» — простонала я, прекрасно понимая, что один лишний шаг может стать для нее последним. «Ник, нам нужен призыв!» Маг послушно напрягся, но тут на ведьмачку хлынула целая лавина измов, и она все-таки отступила. Ее нога, поскользнувшись на горе мелких костей, в самый неудачный момент подвернулась, Подруга непроизвольно взмахнула руками, но равновесие все-таки не удержала и сделала еще один шаг в сторону, даже не заметив, как ей под сапоги, словно живой, подкатился маленький синий огонек. Я аж зажмурилась, когда в темноте ослепительно полыхнула, по глазам ударила вспышка, а когда ко мне вернулась способность видеть Ланки на прежнем месте уже не было. А там, где она только что стояла, со звоном покатился по камням, выроненный ею кинжал. Это была катастрофа. Ужаснее я, наверное, ничего в жизни еще не испытывала. Мысль о том, что мы могли потерять рыжую, настолько обожгла, что мы с Ником на какой-то миг растерялись. И измом с лихвой хватило этого времени, чтобы окружить нас во второй раз, а затем бросить под ноги ярко-синюю искорку. Все остальное... Случилось мгновенно, еще одна вспышка, короткий миг слепоты, после чего я в панике почувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Затем вскрикнула, пошатнулась и, не успев схватить Ника за руку, все-таки провалилась в какой-то непонятный, темный и узкий до отвращения тоннель, из которого, как в страшной сказке, не было выхода.